Подготовка к походу. Ты хоть ходил по лесу? услышал я вопрос хозяина. Ориентироваться можешь? Вокруг моего города полно лесов. Ходил за грибами сначала с отцом, потом с ребятами. С картой и компасом управлюсь. После 9 класса ходили с одноклассниками в поход, а на туристическом шлёте бегал по азимуту. Чёрт, я не с гордостью доложил я. А дел, значит, бегал. Опять непонятно повторил Кузьмич. Я не понял, чего было больше в его голосе. Осуждение или одобрение? Молодой, здоровый. Может, и пройдешь, но, боюсь, не найдешь ты того места, задумчиво сообщил он, испытывающий, глядя на меня. Там главное пройти болото, а схему я нарисую и карту свою старую дам из паспорта участка. Дай мне тетрадь с карандашом, достань из комода папку с бумагами и собирай мой рюкзак. «Одежду мою достань из кладовки и сапоги. У тебя какой размер?» «Сорок второй, сорок третий», — ответил я, доставая из своей сумки тетрадь и ручку. «Я же сказал карандаш», — с возмущением отверг он шариковую ручку. «Мне пришлось облазить весь дом, порыться в захламленной кладовке, пошарить по шкафам и даже слазить на чердак». Вывалил кучу вещей перед опытным лесничим, пока он вычерчивал схему. Сапоги эти наденешь? осмотрел он Юфтиве запалённые сапогики на мне под ноги. Болотники-то с апреля, кивнул он на высокие резиновые сапоги. Ничего. Обувку высушишь у костра, только не сожги. Почему портянки не приготовил? Наматывать умеешь, а то сотрёшь ноги на первом километре и будет тебе поход. Умею, боркнул я, вспоминая, как в военном училище 4 года носил сапоги с портянками. Нам, курсантам, даже казалось, что в сапогах легче ходить и бегать, чем в ботинках. Не так ноги устают. «Мне штаны ваши не подойдут», — я встряхнул в руках чьи-то брюки явно малого размера. Кузьмич, приподняв очки, вгляделся в предмет одежды в моих руках и вздохнул. «Глянь в том шкафу. Вроде сына старые штаны там висели. У вас фигуры схожи», — кинул головой на шкаф. «А портянки, посмотри в комоде в нижнем ящике». Должны быть новые, не ношенные. Выдавали в свое время в лесхозе. Добери пару. Ноги намочишь, то намотаешь сухие, а потом просушишь все сразу. Ноги в лесу беречь, главное. Сотрешь, какой из тебя ходок. Намочишь, простынешь. Сломаешь. Ах, махнул рукой. В лесу слегу попрочнее сруби. Ходить по лесу сподручнее и через ручьи болота перебираться легче. А кончик заостри. Прежде чем ногу поставить, слегать, но прощупай. Эх, мне бы с тобой пойти, посетовал он в очередной раз. Разве передашь опыт словами? Степановна вечером тебе поесть соберет. Зажигалки нет? Я помотал головой. Спичек возьми пару коробков и каждый заверни в целлофан. В рюкзаке огниво должно лежать, проверь. Провалишься в моча жену, рюкзак намочишь и спички заодно. Чем огонь добудешь? С усмешкой взглянул на меня. что такое мочежина, я спрашивать не стал, чтобы не показывать свое дилетантство, и предположил, что это глубокая яма с водой. Перетрахнул рюкзак и показал хозяину две металлические пластинки с носичками и зубчиками, связанными между собой с ароматным ремешком. «Это...» — старик медленно кинул, не сводя с меня взгляда. «Ну, не лесник я. Привык к благам цивилизации». Вот он годами бродил по своему участку, как по собственному дому. Вот смотри, позвал Кузьмич меня к бумагам. Это мой участок, показал карту лесного массива, расчерченную на квадраты с какими-то значками и буквенными сокращениями. Почти 200 квадратных километров. В голосе старика послышалась гордость. Но тебе это не надо. Вот наша деревня, а вот куда тебе надо, поставил карандашом точку. На прямой километров 10 всего, а сколько ты накрутишь, один без знает. Место, где находится землёнка возвышенная, сухая, продолжил он инструктаж. Сосны растут, огорожено обрывом вот этой рекой с севера, онтку корондашон вызвели строй голубую чёрточку и оврагом с ручьём с запада. С этой стороны ельник пкнул южнее основной точки. А с этой низина, болотина, но проходимая, показал восточнее. Главное для тебя преодолеть болото. На карте его нет. Вот схема, предъвнул тетрадь. Тебе надо двигаться в основном на запад. В лесу ориентируйся на речку. Держи её справа, но не приближайся. Ручьёв, озёр, болот и много возле неё, да и петляет она. Километра через 3-4 встретишь болото. Тут тебе надо приблизиться к реке. Там у меня тропа через болото, обозначена насечками на деревьях. Ищи насечки метров в двухстах от реки. Берег там ничего твердый. Про слегу не забудь. Это лето было сухое, возможно, легко болото пройдешь. Метров через триста-четыреста выглядывай на том берегу темный ельник. Вот и правь туда. Там берег и конец болота. А дальше держись по компасу на запад и ищи километров через пять бугор с землянкой, Речку и овраг. За эти годы ничего не должно случиться с ними. Выйдешь из болота, обсушись, перекуси, отдохни. Найдешь землянку в дальнем правом углу, как пай под Топчаном. Там захоронка. Сам решишь, что с ней делать. Поужинай, переночуй и двигай назад со свежими силами. Не торопись, особенно в болоте. Даю тебе еще один день на всякий случай. И если на третий день не вернёшься, обращусь к властям. Кузьмич задумался и признался: "Боюсь тебя одного отпускать. То, что ты ходил за грибами или в поход, это не то. Лес надо знать и чувствовать, а это приобретается годами. Это уж от безисходности тебя одного отправляю, и завет Петра хочу выполнить. Судя по всему, мне уже не доведётся побывать там." Поэтому сообщу ещё про другую захоронку. Закопал я ещё во враге кое-что. Захочешь, найдёшь. В метрах в 50 от устья ручья на середине склона под сосной закопано. Место сухое, в половодье не заливает. Под вечер пришла Степановна. Когда я ей сообщили, что я завтра собираюсь в лес, возмутилась. Совсем старым умом тронулся. Мальчишку в лес отправляешь? Местные по опушкам бродят, а дальше не суются. Что там искать? Так весь вечер и ворчал, собирая мне продукты.